Глава вторая. Рука мастера давно не касалась этого сада. Он разросся так густо, что слился с окружающим его лесом. В тени старых дубов прятался двухэтажный дом из темно-бурого кирпича, а где-то за ним мелодично журчала среди камней речка. Это место казалось безопасным островком посреди разъяренного моря. «Вы ему поможете?» — уже не в первый раз спросила я у ведьмы. За время недолгого пути радость, вспыхнувшая в груди яркой свечой, прогорела, и ее огарок теперь чадил едким дымом, отравляя нутро скребущей тревогой. Меня пугала кровь, пропитавшая рыжую шерсть под глазами Тамиру, Пугала тень, которая все набухала, как черная туча, готовая в любой миг разразиться электричеством и испепелить душу зверя. И пугала Кассия. В ее обманчиво нежных руках истощенная фигурка Эспера казалась хрупкой, не прочнее соломинки. Если женщина передумает, если ведьмовская кровь вскипит в ее жилах, то изящные пальцы, мягко поглаживающие тонкую шею зверя, обратятся смертоносным оружием. Одно мимолетное движение, и Томиру обречен. «Помогу», — в который раз ответила Кассия и снисходительно улыбнулась. Будто невесомый призрак она взмыла по каменным ступеням и вошла в дом. «Нэйя! Лин!» — громко позвала кого-то ведьма в пустом коридоре. Со второго этажа донесся топот, и с лестницы спешно сбежали две молоденькие девушки. «Помогите гостям разместиться», — скомандовала служанкам Кассия и обвела нашу троицу оценивающим взглядом. «Отдохните и приведите себя в порядок. Без слез на вас не взглянешь». Она усмехнулась и открыла дверь в ближайшую комнату. Я последовала за ней, но ведьма резко остановилась, преградив путь. Я велела привести себя в порядок, а не пятнать мой пол болотной грязью, присохшей к твоим ботинкам. Я протестующе открыла рот, но женщина не дала заговорить. «У него еще есть время, Олесса», — успокоила она и напомнила. «Я помогу. А теперь иди». Кассия исчезла за белой двухстворчатой дверью, забрав с собой Эспера. И еще одна стена встала между мной и Тамиру. Я поколебалась у порога, раздумывая, не стоит ли, вопреки ее словам, ворваться в комнату и не позволять ведьме остаться наедине с Томиру. В душе скреблось сомнение, а беспокойство камнем осело в сердце. Но разве не ради Кассии мы проделали столь долгий, полный опасностей путь? Эспер верил ей. Значит, мне тоже стоило поверить. Тяжело вздохнув, я все же позволила одной из служанок увести себя наверх. Шейн и Шонна уже поднимались по лестнице. В доме нашлось отдельное место для каждого из нас. После многих ночей, проведенных с друзьями на земле, в придорожных трактирах и в тесной хижине Бенгаты, оказалось до странности непривычно остаться совершенно одной. Моя комната была небольшой. Вся ее меблировка состояла лишь из дубового платяного шкафа слева от двери, бордового кресла у окна напротив, узкой кровати справа до темно синей ширмы, за которой пряталась чугунная ванна на посеребренных ножках. Ванну наполнили заранее, и опущенные на дно осколки слез не позволяли ей остыть. Легкий пар маняще клубился над поверхностью. Я не без удовольствия сбросила одежду, пронизанную тошнотворным запахом долгой дороги, и нырнула в воду с головой. Наслаждаясь ароматом цветочного мыла, я еще долго отмывала озябшее тело, въевшейся в кожу и волосы грязи. На смену пыльной дорожной одежде пришла свежая и новая. Хлопковая рубашка и облегающие коричневые брюки оказались в пору, словно сшитые по моим меркам. Я завязала последние узелки на рубашке, и по только что согретому водой телу пробежали мурашки. Кассия действительно ждала нас. Она знала, когда мы придем, знала, сколько комнат подготовить и какую одежду подать. Даже знала о повязках для рук, которые я нашла на кровати. Она предвидела этот день, как и те ведьмы, что встретили нас у ворот Лайтерина. Меня замутило. Если она настолько могущественна, то почему пришла так поздно? Почему позволила Эсперу страдать? Я спешно выскочила из комнаты, на взлетающихся от страха ногах скатилась с лестницы и удивленно застыла, в холле, округлив глаза. Девушка на пороге дома была не менее потрясенной. Наполовину съеденное яблоко замерло у ее губ. Выглядела она до крайности скверно, руки до локтей замотаны бинтами, на смуглом лице багровые кровоподтеки, над правой бровью почти затянувшийся рубец. Свободной рукой девушка опиралась на старую трость. На ее плече недовольно переминался Альм. «Эсса?» — не веря собственным глазам, выдохнула я. «Что с ней случилось? Как она оказалась в доме ведьмы? Арий тоже был здесь? А птица все та же из за Лора? В моей голове, будто перекрикивающие друг друга набатные колокола, загремели десятки вопросов, но я не успела задать ни один из них а Эсса не успела произнести ей слова. Легкая рука легла на плечо, нежные пальцы заскользили по моей шее, и мир стремительно покатился во тьму. Перед тем, как чернота окончательно сомкнулась перед глазами, я услышала далекий возмущенный возглас Эссы, обращенный к человеку за моей спиной. «Что ты творишь?» Когда сознание прояснилось, я обнаружила себя в просторной, погруженной в полумрак комнате. Густые тени вязкой паутиной осели по углам и пугливо вздрагивали в неровном свете свечей, отливающих синевой по краям. Мебель была сдвинута к стене, а на дощатом полу, где прежде лежал ворсистый ковер, теперь свернутый и подпирающий дверцу шкафа, мелом была выведена спираль, закручивающаяся вокруг круглого столика, застеленного льном. В центре, будто жертва, обещанная кровавому богу, лежал эспер. Преодолевая тяжесть в теле, я с трудом села, потянулась к Тамиру, но внезапно тени у плотно зашторенного окна заколыхались, и передо мной возникла кассия. Я испуганно отпрянула, ладонь заскользила по полу. Под повязками захрустел песок, рассыпанный вокруг замысловатым узором. «Не бойся», — ласково успокоила ведьма. Она опустилась на колени, и, прежде чем я успела отстраниться, заключила мои оледеневшие от страха пальцы в свои теплые ладони. Наши глаза встретились. Я рухнула в бескрайний океан растопленного изумруда, но, на удивление, искать спасительную сушу совершенно не хотелось. Наоборот, я мечтала нырнуть еще глубже и тонуть до тех пор, пока звезды, что мерцали в ее глазах, не прижмут меня ко дну. «Слушай меня, Олеса. Мягко, почти нежно напутствовала Касси. Только меня. Ведьма закрыла глаза, освободив от чарующих пут, и тихо зашептала. Я полностью обратилась вслух, но слова стремительно слетали с губ женщины, а мне не удавалось поймать ни одной из них. Сомкнувшиеся вокруг нас стены подернулись легкой рябью. Теплый свет, льющийся из-под плотных штор, остыл и приобрел зловещий серебристый оттенок. На темно-зеленых обоях проступили темные, липкие пятна, словно старый кирпич сочился кровью. Кассия крепче сжала мои ладони. Слушай меня, а не тень. Она зашептала уже громче, но ее слова по-прежнему птицами разлетались над моей головой. Я уже не пыталась прислушиваться к взмахам их крыльев. Из холла донесся возмущенный возглас Шонны и требовательный ее брата. Суматоха нарастала, и внезапно дверь с болезненным хрустом распахнулась под натиском шейна. Ворвавшийся сквозняк погасил несколько свечей. Голос Кассии резко оборвался. Что вы делаете? сердито бросил с порога друг. Ведьма раздраженно рыкнула. Проигнорировав вопрос, она крепко сжала мои плечи и с сожалением произнесла. «Будет очень больно». Я недоуменно изогнула бровь. «Больно? О какой боли она говорила?» Мне давно не было так хорошо и спокойно, как в эту минуту. Руки ведьмы согревали, тепло проникало под кожу, растекалось по венам и окутывало истерзанное тоской и одиночеством сердце, будто мягкий плед. Я больше не чувствовала усталости, от которой в последние дни немело тело. Меня не терзала тревога за Эспера и нашу судьбу. Я даже попыталась ободряюще улыбнуться Шейну и Шионне, показать им, что со мной все хорошо. Но губы не слушались. Все тело меня не слушалось. А затем в наполненное тишиной и спокойствием сердца ворвалась боль. Горячие слезы хлынули из глаз. Я согнулась в беззвучном крике, и воздух, застрявший в горле, раздирал его до крови. Я задыхалась, отчаянно ловила его ртом, но каждый новый вздох будто наполнял легкие холодной водой. Тело налилось свинцом, и его магнитом потянуло к полу. Кассия поймала меня в объятия, по-матерински прижав мою голову к своей груди. Ее пальцы крепко сдавили плечо, но мне чудилось, что кожу пронзают орлиные когти. — Олеса! Шон ринулась на помощь, но внезапно появившаяся Эсса перехватила ее на полпути и оттащила в сторону. Подруга рычала, брыкалась, но оказалась бессильна перед стальной хваткой смуглых рук. Шейн замер на месте. Меня била дрожь, побелевшая кожа покрылась холодными каплями пота, каждая из которых жалила, будто раскаленные угли. Внутренности скрутило тугим узлом, и в животе образовался тяжелый ком, острыми лезвиями, разрывающий изнутри. Я умирала. Мой разум стремительно несся навстречу тьме. Еще миг, и она мягкими ладонями накрыла мои опухшие от слез глаза. Но блаженный мрак оказался не вечным. Он развеялся, словно предрассветный туман в объятиях прохладного ветра, и я вновь оказалась в гостиной. Свечи погасли, комната тонула в темноте, а в разбитое окно подглядывала луна. Острые стеклянные зубья, скалящиеся из рамы, кромсали ее свет на лоскуты. Он неровными полосами рассыпался по полу и серебром блестел в луже крови. Тяжелые темно-алые капли с оглушительным звоном скатывались со столика, на котором лежало бездыханное, лишенное головы тела Эспера. Я испуганно закричала. «Не корми бездонного страхом!» Тихий голос Кассии раздался над самым ухом, и сквозь морок я ощутила нежность ее объятий. Я зажмурилась и глубоко втянула воздух, к своему удивлению обнаружив, что вновь способна дышать, хоть каждый вздох и отдавался режущей болью в груди. Тошнотворный плеск крови становился тише. Капли разбивались об пол все реже. Но неожиданно сладостную тишину, медленно окутывающую меня мягким покровом, нарушили тяжелые шаги. Я распахнула глаза. Луна все так же подглядывала в окно, но теперь ее свету не угрожали острые стекла. Кровь исчезла, просочившись в щели на полу, и отполированный паркет сиял в теплом пламени свечей. Но спокойствие было обманчиво. В кресле, сдвинутом в дальний угол, сидел призрак. Вальяжно подперев голову рукой, он прожигал меня взглядом, но страха не думал сковывать мои разумы тела. С безрассудным вызовом я воззрилась на Шинда, впервые ощущая себя свободной и сильной в его присутствии. С каждым появлением он утрачивал свою опасность, как и жизненные силы. Никакой морок уже не мог скрыть его болезненной худобы и тонкой серой кожи, обтянувшей впалое лицо. Казалось, еще немного, и острые скулы пропорят ее изнутри. Лежащая на коленях рука слабо дрожала, и даже крепко сжатый кулак не мог унять ее тремор. Шинда нарочито медленно моргнул, будто даже веки были для него непосильной тяжестью, и перевел взгляд мне за спину. Моей кожи коснулся потусторонний холодок, руки обсыпало мурашками. Здесь был еще один призрак, и именно его мне стоило бояться. Я не успела обернуться. Легкая рука зажала рот, запечатав рвущийся на свободу крик. Призрак прильнул к моей спине, сжав в нежных объятиях, и эта нежность пугала до дрожи, словно клинок, приставленный к горлу. Горячее дыхание коснулось шеи. Ведьма! зашелестел женский голос у моего уха, и удивление в нем сменилось весельем. Ты нашла ее для меня? Легкий смешок спорхнул с ее губ, и шинда, будто влюбленная кошка, потерлась своей щекой о мою. А потом все исчезло. Отравляющий кровь смех стих, и видение растаяло, как дым. Я вернулась в гостиную, где в свете живых, наполовину прогоревших свечей, на потолке плясали безобидные тени, а рядом со мной сидела Кассия. Я содрогнулась в руках ведьмы. Горячая густая кровь потекла по губам. Она стремительно покидала моё тело, словно в нём для неё больше не было места. В легких закопошился вязкий ком, и я хрипло закашлялась. Кассия ослабила хватку. Я упала, упершись руками в пол, и меня обильно стошнило. В полусмазанном песочном узоре в луже крови заизвивалась чёрная масса. Мелкие крупицы песка впивались в дымную плоть бездонного, и он шипел, будто угодил на раскаленную сковороду способная освободиться, спрятаться под половицей или дотянуться до меня, тварь оказалась заперта в ловушку. Кассия схватила со столика серебряный клинок и, что есть силы, вонзила его в полупрозрачный черный сгусток. Лезвие с треском вошло глубоко в половицу. Разрубленная тень болезненно сжалась и растаяла, не оставив и следа. На меня нахлынула сонливость, голова закружилась, Я почувствовала, как мягкие руки Кассии подхватили мою голову, прежде чем кромешная тьма вновь сомкнулась перед глазами. «Ты должен это выпить, чтобы восстановить силы». Голос Кассии доносился откуда-то сверху или снизу, или же разом отзывался со всех сторон. В невесомости невозможно определить направление. Слова проникали сквозь толщу молочно-белого тумана, в котором парил мой разум. Раскалывались, искажались и эхом прокатывались по каждой клеточке тела. «Ты ведёшь себя, как строптивый котёнок», — мягко упрекнула кого-то ведьма. Любопытство щекотало, но я не хотела выныривать из тёплого, уютного марева. Я слишком давно не ощущала себя настолько счастливой, цельной и живой, будто когда-то расколотые шестеренки чудесным образом восстановились и теперь слаженно заработали в моей груди. Больше не было ни всепоглощающей пустоты, ни удушающего страха, ни тяжести бездонного. И там, где прежде стояли сотканные из тьмы стены, теперь теплился свет. «Ты злишься на меня?» — с усмешкой спросила Кассия. «Не доверяю», — бесстрастно произнес до боли знакомый голос. «Настолько не доверяешь, что подверг себя опасности и отправил ее на мои поиски?» — ведьма смеялась. Не вынуждай меня жалеть об этом. Эспер. Я потянулась к сознанию Томиру и ощутила его ответное прикосновение. Заботливое, нежное, ясное, как никогда, не омраченное болезненными путами тени. Незримая лапа сомкнулась на моем запястье и потянула наверх, вынуждая проститься со спокойствием мягкого тумана. Я с трудом разомкнула веки. Эспер стоял над моей подушкой. Худой, с всклокоченной и шерстью, но, самое главное, живой. Слезы тяжелыми каплями осели на ресницах, и я порывисто обняла друга, уткнувшись лицом в рыжую шкуру. Нос защекотал знакомый запах земли и свежескошенной травы с нотками цветочного мыла. Эспер прижался лбом к моей щеке. «Спасибо, что спасла нас», — услышала я голос зверя и тихо всхлипнула. Я попыталась ответить, но неожиданно легкий разодрал тяжелый кашель. Кассия тут же поднесла к моим губам чашку, заставляя выпить горький отвар. «Прости, что обманула тебя, и пришлось так грубо и стремительно действовать. Но у вас с Эспером уже не оставалось времени. К тому же я не могла позволить бездонному увидеть твоими глазами, что собираюсь с ним сделать. Тогда он бы ускорил вашу смерть». Ведьма пожала плечами. «Да еще и друзья твои ворвались не вовремя. Можно было обойтись без всей этой крови». «Нашу?» — непонимающе моргнула я, вытерев рукавом рот. Кассия недоуменно посмотрела на Эспера, а после вновь на меня. «Ты не знала?» — с сомнением поинтересовалась ведьма, будто я ее разыгрывала. «Тень все это время была в тебе. Эспер всего лишь встал между вами, и именно поэтому продержался так долго». «Потому что вы боролись с тварью вдвоем. Мы с Эспером переглянулись. Томиро опечаленно прижал уши. «Мои друзья!» — вдруг спохватилась я, вспомнив полные тревоги взгляды. «Ждут в столовой», — ответила Кассия. «И отказываются ужинать до тех пор, пока не увидят тебя в сознании. Поэтому скорее переодевай рубашку и пойдем, а то они заморят себя голодом». Ведьма помогла мне подняться с кровати ноги не слушались после долгой дороги и мучительного ритуала подождала пока я сменю одежду и повернула ключ в замке с первого этажа донесся удивленный мужской голос дорогая что произошло с нашей гостиной идущая рядом со мной женщина усмехнулась и таинственно промолчала случилось то же что и всегда ваша женушка наводила порчу на деревенских бедолаг овцы у ваших соседей снова уродятся чахлами — весело ответила Эсса из другой комнаты. «Так вот, кто сочиняет все эти слухи!» — в шутку упрекнул мужчина. «Увы, мистер Сентьер, все уже придумано до меня, вашими же соседями, а я лишь разношу услышанное по местным кабакам». «Дорогая!» — крепкий мужчина вышел навстречу, когда мы спускались по лестнице. Своей кучерявой, черной с проседью-шевелюрой Густой бородой и улыбчивыми карими глазами он напоминал добродушного Теннлера Эридира. «Мы же договорились, что для своих... Э целей ты будешь использовать чердак», — мягко пожурил он. Но тут заметил меня и, растерявшись, переменился в лице. «Ох, кажется, я забыл, что мы ждем гостей именно сегодня». Театрально отряхнув твидовый пиджак с изрядно потертыми манжетами, мужчина деликатно протянул руку. «Олан Сентьер представился он. Я не спешила касаться чужой ладони. Мои пальцы крепко впились в перила, с трудом удерживая на ногах вмиг отяжелевшие от нахлынувшей тревоги тело. Слова мистера Сентьера вновь напомнили о всеведении ведьмы. Она ждала нас, знала, что мы ищем ее и нуждаемся в помощи. Знала, что время Эспера на исходе, но почему-то позволило бездонному насытиться его душой в всласть. Я смотрела на Кассию, и казалось, что в изумруде ее глаз, за ширмой доброжелательности, кусая друг друга за хвосты, копошились змеи. Олан Сентьер так и стоял с вытянутой рукой, и от неловкости на его щеках проступил пятнистый румянец. Мужчина растерянно перебежал взглядом от меня к Кассии, и она мягко коснулась пальцами его ладони. Он заметно смутился и нежно сжал руку ведьмы, такую хрупкую по сравнению с его собственной. Это Олесса и Эспер представила нас кассия улыбнувшись. Так это тот самый! потрясенно пробормотал мужчина, разглядывая рыжего кота на верхней ступеньке. Эспер хлестнул хвостом, запрыгнул на перила и потянул носом в сторону Олана Сентьера. Ты разве не освободила его от уз? сощурившись, спросил Тамиру. Освободила? Вместо ведьмы ответил мужчина а также позволила прожить жизнь, как и с кем я хочу. Поэтому я здесь, рядом со своей женой». «Безумец», — мысленно ответил Эспер, но вслух ничего не произнес. Я улыбнулась, подавив усмешку. Идем, я познакомлю тебя с остальными гостями», — тихо проговорила на ухо мужу Кассия и повела его вглубь дома. Мы с Эспером последовали за ними. «Алесса!» Радостный возглас Шонны разнесся по комнате, стоило мне переступить порог столовой. Она вскочила с места и неожиданно заключила Эспера в крепкие объятия. Живой. Облегченно выдохнула подруга в рыжую шерсть Томиру и обняла его сильнее, не обращая внимания на возмущенное ворчание. Эспер для видимости помахал лапами в воздухе, но так и не выпустил когти, а напоследок благодарно ткнулся лбом в щеку подруги. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался Шейн, когда я заняла свободный стул рядом. «Замечательно», — ответила я и подтвердила свои слова легкой улыбкой. Наконец, вырвавшись из плена объятий, Эспер по-хозяйски прыгнул на стол перед самым носом Эссы, беззаботно смакующей сочные жареные ребрышки. В отличие от Шонны и Шейна, она не собиралась морить себя голодом до моего возвращения. Рядом с ее тарелкой скакал круглый альм. «Где Арий?» — требовательно спросил Тамиру. Эсса даже не посмотрела на кота. Она нарочито медленно откусила очередной кусочек мяса и не спеша проживала, пока Эспер сверлил ее пытливым взглядом. «Здравствуй, Эсса!» — не выдержала девушка, рассерженно бросив на тарелку кость. «Ты выглядишь очень скверно. Что с тобой случилось? Сломанные ноги и выдранные из живота кишки все еще болят?» «Ой, ну что вы, не стоит беспокоиться о таком пустяке. Меня ведь всего лишь собрали по кусочкам. Обычный день моей обычной жизни!» Эсса раздраженно фыркнула и скрестила на груди руки. Я виновато потупила взгляд, но на Эспера ее монолог не произвел впечатления. И зверь снова спросил. «Где Арий?» «Да мне почем знать!» — вскрикнула девушка, утратив все самообладание. Эспер нервно дернул хвостом. «Что случилось?» — сочувственно спросила я, прежде чем Томиру выдал грубый ответ, который уже витал в его мыслях. Шейн отложил вилку, настороженно прислушиваясь к разговору. Шионна тоже навострила уши. Лишь две молоденькие служанки беззаботно сновали между нами, будто в отрепетированном танце, и разливали по чашкам ароматный чай. Эсса покосилась на кассию, но ведьму, кажется, больше занимал горошек в блюде, чем наш разговор. На нас напали, когда мы пересекли разлом. Тихо проговорила девушка и поморщилась, будто воспоминания болью отозвались в ее теле. Стая охотников настигла нас под вейшем. Мы успешно, как мне кажется, отбивались, но в какой-то момент разделились, и больше я ничего не помню. Несколько дней назад я очнулась в этом доме. Вот и вся история. Эспер перевел испытующий взгляд на Кассию, но та лишь пожала плечами. Я нашла лишь нескольких мертвых охотников и Эссу. Маленького волка там не было. «Ты ведь знаешь больше, чем говоришь», — рыкнул Томиру. Кассия с ледяным спокойствием выдержала его гневный взгляд. «Я уже сказала достаточно», — отрезала она. «Но услышал ли ты мои слова?» Эспер вновь повернулся к Эссе. Та обреченно закатила глаза. Твое тело исцеляет себя почти так же быстро, как у Томиру. Ты уже способна передвигаться самостоятельно, так почему все еще отсиживаешься в этом доме и не пытаешься искать Аре? Девушка неожиданно переменилась в лице, весело усмехнувшись. Видишь ли, эта женщина? Она кивнула на кассию и так кротко улыбнулась. Пообещала, что я увижу кое-что интересное, если задержусь на пару дней. Мне стало любопытно а это оказались всего лишь вы четверо. Эсса раздосадованно поджала губы. Эспер фыркнул. «Очень глупо верить обещаниям ведьмы». «Ты забыл, что я спасла твою жизнь?» Хмуро напомнила Кассия, и ее бесстрастная маска впервые дала легкую трещину. «Хотел бы я понять, для чего тебе это нужно?» Эспер спрыгнул со стола и напоследок, яростно хлестнув хвостом, скрылся в коридоре. В его душе будто снежная буря обушевала беспокойство, и мои недавние переживания лишь усиливали ее яростные порывы. Мы ощущали себя пешками на чужой доске, но даже не понимали, в какой игре вынуждены принимать участие и какие роли нам отведены. Тень, болото, всеведущие ведьмы и кассия, острая улыбка которой резала кожу, все казалось декорациями мрачной постановки. Тревога и странное скребущее чувство, зародившиеся в груди, стоило закрыть дверь спальни, не позволяли сомкнуть веки. Эспер вновь был рядом. Я больше не оставалась одна ни в комнате, ни в мыслях, но спокойнее все равно не становилось. Тамиру прижимался горячим боком к моей спине и упорно боролся со сном, отгоняя вязкую дрему. Он никогда этого не признает, но я ощущала исходящий от него страх. Эспер боялся вновь оказаться во тьме. Стены дома давили, тени по углам уплотнялись и, казалось, ждали того момента, когда сон закроет наши глаза, чтобы подобраться ближе и сжать шеи в удушающей хватке. Поэтому, не выдержав давления, мы нашли приют в обветшалой беседке за домом. Кривая, похожая на молнию на темном полотне облаков, трещина расколола ее куполообразную крышу и времени устанно расширяла эту зияющую рану. Еще год другой, и сквозь нее можно будет созерцать звездное небо. Ступеньки прогнили, и я не решилась взобраться выше первой, в отличие от друзей, которым, как выяснилось, тоже не спалось этой ночью. Я сидела, оперевшись спиной, на ненадежные перила, у ног свернулся Эспер в обличии крупного рыжего пса, а в беседке за спиной тлел крошечный огонек сигареты шейна. После ужина гостеприимный Олен Сентьер презентовал ему полный портсигар и тихо поскрипывала скамья. Шон накачала ногами, погрузившись в свои мысли. Еще недавно подруга с придыханием рассказывала Эсперу о нашем путешествии, которое в ее устах приобрело красочный флер и звучало как сказочная прогулка. И хоть Томиру уже знал о том, что нам пришлось пережить, выцепил из моих воспоминаний самые мрачные и пугающие картины, увидел нерассказанные никому сны и ощутил пережитый мною страх... Он все равно выслушал историю Шионны с неподдельным интересом. Даже я невольно заслушалась, словно не была участницей тех событий. Но когда ее рассказ стих, нас окутала гнетущая тишина, а в воздухе повисли незаданные вопросы. Мы спасли Эспера. Я вновь обрела целостность своей души, но в то же время ощущала себя потерянной. Я не знала, что делать дальше. Мечтать о спокойной жизни было рано, За спиной все еще клубились тени призраков, охотящихся за моей головой, и я не знала, как от них сбежать. И самое главное — почему я должна бежать? — Эсса, — предупредил Эспер. Вынырнув из угрюмых мыслей, я вскинула голову и внимательно вгляделась в темноту, окутавшую сад. Девушка медленно брела по песчаной тропинке змеящейся меж пышных кустов ежевики. Одной рукой она опиралась на трость, а на второй, согнутой в локте, сидел дремлющий альм. Эсса переступила через Эспера, вальяжно растянувшегося перед лестницей, и села на ступеньку рядом со мной. Тамиру возмущенно дернул ухом, но не удостоил девушку взглядом. После допроса, устроенного в столовой, эти двое избегали любого контакта. Я хочу кое о чем спросить. Тихо произнесла девушка, смущенно прикусив губу. Подобная нерешительность была ей не свойственна. В тени беседки зашипела затушенная обалку сигарета и умолкла скрипящая скамья. Шейн и Шонна прислушались. Эсса начала издалека. Единственное, что Гихейн оставил во мне неизменным мои глаза. Я вижу этот мир глубже, чем остальные существа и даже ваши ведьмы. Я вижу призраков, блуждающих по городским улицам и окраинам, пока люди мирно спят, искренне веря в то, что самой большой опасностью для них являются напуганные и загнанные в чаще волки. И никто не знает, что Саид забирает не все души, а только те, что считает чистыми. Страшно представить, каким гихейн был до ее появления и каким вновь станет, когда она уйдет. А еще я вижу диковинные узоры, связанных кровью душ. Она проницательно посмотрела на меня, а затем слегка кивнула в вглубь беседки. И душа, изорванная на клочки чужой любовью. Эсса порывисто отвернулась, и я не сумела понять, о ком из друзей она говорила, на кого смотрела и что скрывалось за ее словами. Эспер тоже неожиданно закрыл свой разум. Я будто ощутила порыв сквозняка от захлопнувшейся двери и возмущенно стиснула зубы. «Неужели после всего, через что мы прошли, у нас еще оставались тайны?» «Так в чем твой вопрос?» — нетерпеливо рыкнул Томиру, явно пытаясь перенаправить мои мысли в иное русло. Эсса ковырнула тростью землю, прочертив неровную линию. Маретта и Арий искали тебя очень долго. Я знала, что их ритуал, основанный на крови Рит, сработал, и это привело тебя к брату». Я видела, как ты следуешь за ним по пятам на протяжении последних лет, но никому не говорила о тебе, потому что ты сам был не готов. Эсса выжидающе замолчала. Эспер не спешил раскрывать пасть, лишь навострил уши. Пушистые кисточки на кончиках вздрагивали в такт сердцебиению. Я знаю, что ты последовал за ним в Дарион. Нетерпеливо выпалила девушка, и шерсть на загривке Эспера поднялась. Я физически ощутила его беспокойство а значит, ты видел, что там произошло. И я хочу знать, кто убил старосту и его людей». «Поэтому ты все еще здесь», — ответил вопросом на вопрос Томиру. «Ты не ищешь его, потому что боишься найти монстра?» Эсси не ответила. Стиснув губы, она задумчиво сверлила взглядом землю у своих ног. Что бы ни случилось, но Арий — все тот же одинокий потерянный волк, который нуждается в нашей поддержке. Попытался успокоить Эспер. «Он больше не волк», — возразила девушка и строго посмотрела на рыжего пса. «По крайней мере, не тот волк, каким ты его помнишь». Ари не менял форму с тех пор, как Моретто напоила его людской кровью. Даже когда охотники рвали нас на куски, он продолжал оставаться человеком. «А человек — самый опасный зверь, кровожаднее даже волков», — закончил ее мысль Эспер. Шейн возмущенно хмыкнул в тени беседки, но промолчал. Эсса сжала трость так крепко, что побелели костяшки пальцев. «Что случилось в Дарионе?» — прямо спросила она. «Я не знаю», — признался Томиру и стыдливо прижал уши. «Я сбился, потерял след Ария на подходе к городу, а когда снова нашел, было уже поздно. Но одно я знаю наверняка — Дарион погряз во тьме». И Если уж она сумела сбить мой нюх, то не могла ускользнуть от твоих глаз. Когда я пришла, от нее остались лишь далекие отголоски, признала Эсса. Так может, Арий вовсе не убийца, а Спаситель? ответил монстром их же оружием. Но чтобы узнать правду, нам нужно его найти. Эспер с горечью посмотрел на Эссу, а затем предостерегающе уперся взглядом во мрак за моей спиной. Мне не нужно было его звериное чутье, чтобы почувствовать напряжение, растущее в душе шейна. Я затылком ощущала его колючий, леденящий душу взгляд. Мы нужны ему, вновь обратился Томиру к Тамиру Что бы ни произошло в Дариуне, но Ари угодил в беду. Он в ловушке, из которой не способен вырваться в одиночку. Я действительно не знаю, что случилось. И не знаю, что произошло после того, как он сбежал из города но через несколько дней я нашел его в Акхелле, злого, искалеченного и упорно рвущегося в Аллор. «Зачем?» — отчаянно всплеснула руками девушка, и Альм на ее предплечье возмущенно пискнул. «Что он там искал?» «Странника», — спокойно ответил Эспер. «Меня?» — удивленно воскликнула я. «Странника», — повторил Томиру и мысленно добавил, «но ушел он именно потому, что нашел тебя». Я растерянно потупила взгляд, не понимая, как реагировать на все, что сегодня услышала. Зачем ему понадобилась Олеса? Наконец подал голос Шейн, и в его ледяном тоне чувствовалась скрытая угроза. «Странник», — поправил Эспер, устало выдохнув. «И ты все это время молчал?» — зло бросил Шейн. «А что я должен был сказать? И кому? Тебе, что ли?» Эспер раздраженно хлестнул пушистым хвостом по земле и поднялся на лапы. Ты слишком много на себя берешь, Шейн. Половицы жалобно скрипнули под ногами парни. Он приблизился к краю лестницы и гневно ткнул пальцем в сторону пса. «В погоне за своим братом ты влез в наш дом, в нашу жизнь, и вы оба разрушили ее. Из-за вас мы лишились отца. Не из-за нас», — холодно прорычал Эспер. Кровь отхлынула от моего лица. «Это все из-за меня. Я ворвалась в их дом». Я разрушила их жизнь. Никто из вас не виноват в том, что произошло и происходит сейчас. Вдруг раздался нежный голос Касси. Начало всем трагедиям было положено задолго до вашего рождения. Ведьма, будто призрак, выплыла из темноты, раскрыла ладонь, и в ней затеплился крошечный осколок слезы. Мягкий свет коснулся наших лиц, лишив храбрости и сил на споры и сожаления. «Я хочу рассказать вам то, что люди предпочли забыть», — загадочно произнесла Кассия. Она заняла место на скамейке рядом с Шонной. Мы потянулись за ней, как завороженные. Я перебралась на верхнюю ступеньку. Эспер вытянулся у моего бока. Гихейн никогда не принадлежал людям и их богам. Он был сотворен иными созданиями, которые царствовали здесь тысячи лет. Его населяли иные народы, которые процветали и не знали горя. Но сейчас от их городов остались лишь руины, затерянные в сердце чаще или в недрах земли. Никому не ведомо, что с ними случилось. Но однажды Гихейн опустел. И на вымершую пустошь этого мира пришли четверо — Ольм, его сестра Саид, Эрия и ее сестра Эсмера. И там, где ступали новые боги, вновь зарождалась жизнь. Расцветали зеленые луга, протягивали к небу пышные кроны, молодые рощи. Шумел ветер, а морские волны, омывающие скалистые берега, подпевали ему. Под лапами Ольма на свет появились первые люди. Под крыльями Эрии — Арсет, а спустя многие века слезы Эсмеры вдохнули жизнь в ведьм. И лишь Саид не могла обрести счастье в Гихейне. Ее дети задыхались от его воздуха и сгорали, касаясь земли. Поэтому одинокая Саид неустанно следовала за своим братом и заботилась о людях, до которых Ольму не было дела. Его душа и сердце принадлежали Эрии. Боги тонули друг в друге, позабыв о собственном долге. Люди же нуждались в своем отце. Но вместо того, чтобы заботиться и прислушиваться к отчаянным мольбам, Ольм откупался щедрыми дарами. Он дал детям язык, которому не было равных по силе, и пропитал ею кровь тех, кто был покорнее и преданнее кто продолжал верить в него, когда другие поддавались ненависти и гневу. И пока люди, будто малые дети, играли с дарами и не молили о большем, Ольм не обращал на них внимания. Поэтому он слишком поздно заметил бреши в ткани Гихейна, которые сотворил дарованный им язык в неумелых устах. И когда Ольм запечатал последнюю дверь, этот мир пришлось делить уже пятерым. Свет Гихейна притянул гестафа, и его собственных детей. Из тогда еще мирного моря подняли новые острова, поделив их между детьми, которым стало тесно на материке, ныне именуемом Дархельмом. Но спокойная жизнь продлилась в Гихейне недолго. самой первой треснула некогда крепкая дружба Саид и Эсмера. Матерь-ведьм не смогла смириться с красотой подруги, чей лик приковывал взгляд Гестафа и прокляла ее. Не обладая силой, равной хоть кому-то из четверых, Саид не смогла противостоять чарам и утратила себя, став призраком. Но даже тогда Гестаф не обратил свой взор на Эсмеру, а устремил его к Эрии, точнее, к той силе, которую порождала ее сольмом любовь. Гестаф возжелал эту силу. Никому неведомо, как он сумел очаровать Эрию, но однажды ее любовь обернулась смертоносным кинжалом, и она вырвала силу из сердца своего возлюбленного. В тот день язык Ольма погиб, высеченные на нем руны погасли, и лишь кровь избранных все еще хранит его дары. Получив желаемое, Гестаф предал Эрию. Он поймал ее обманутую душу в каменную темницу, запечатав вместе с ней великую силу, а ни в чем не повинные дети Эрии против воли стали ее тюремщиками. Почти все боги Гихейна были сокрушены и сломлены. Но Гестав забыл о той, кого никогда не касался его взгляд и которая любила свою сестру больше жизни. Эсмера обнажила когти, и в Гихейне настали темные времена. Сомкнулись грозовые тучи, и кровь полилась на землю, по которой теперь призраком бродила Саид, собирая брошенные в одиночестве души. Битва длилась сотни лет — Она разрушала города и целые материки, пока однажды теплое солнце не прорезало черные облака, и ветер не пронес над Гихейном последний вздох Гестафа, оборвавший разом жизни всех его детей. Тело Бога рухнуло в воду, и море вскипело от его горячей крови, так что никто по сей день не сумел усмирить его голод. А Эсмера без сил сорвалась в топкие ксофонийские земли, и болота, вскормленные ее кровью, приняли ее в свои мягкие объятия. В тот день Эрия пролила свои первые слезы.